Глава 22. Джиллиан. Джиллиан сразу же поняла, что ей крышка, едва лаконейка, вступила на базу. Она пыталась убедить себя, что это нервы и переговоры пройдут как было обещано, но в глубине души уже знала, что нет. Скрючившись и опустив голову, она притаилась во вспомогательном коридоре. Через ткань рубахи сочилась кровь, и от этого порез на ребрах казался сильнее, чем на самом деле. Издалека донесся усиленный эхом голос локоньки, но Джилиан разобрала только несколько слов. Дуарте первым сдохнут. Левой рукой она извлекла из кармана ручной терминал с выдержкой, которой всегда гордилась, пробежалась по меню. Ей хотелось заняться заключенными лично, но вместо этого она открыла соединение. "Джилиан?" спросил Камал. Хотя связь была только голосовая, Джиллиан представила его встревоженное лицо. Я совершила ошибку, сказала она и нажала на Шипение воздуха, врывающегося в коридор за их комнатами, звучало так громко, что слышно было по связи. На лаконьейке была штурмовая броня. Вероятно, она за мной гонится. Ты цела?» Господи, в этом весь камал. Джилиан заперла его в камере, объявила себя главой подполья, привела на базу врагов, а Камал беспокоится, все ли с ней в порядке. Я получила по заслугам сказала она. Глупость должна причинять страдания. Тащи своих людей на корабль и убирайтесь отсюда. Где нам взять оружие? Можешь провести нас? Забирай своих и улетайте, Камал, чтобы удирать со всех ног, оружие ни к чему, а вам нужно удирать со всех ног. Я вас прикрою. Она слышала позади него голоса остальных. Ногаты, холдена, черноглазого монстра, девочки. По одышке Камала она понимала, что они бегут. А когда поднимемся, нас встретит пара кораблей Лаконии. Да, один уже здесь и один на подходе. Пауза. Может быть, он думал, может быть, бежал. Ладно. Свяжись со мной после взлета. Постараюсь облегчить его вам насколько смогу. Она разорвала соединение и кусок стены за спиной разлетелся на куски. Ее обнаружили Опустив голову, Джилиан подалась вперед в полубеге по полускольжению на микрогравитации базы. Воздух вокруг нее осыпало градом пуль. Если бы локайка хотела убить её, Джилиан была бы уже мертва. А сейчас цель врага напугать, обездвижить. она этим воспользовалась. Лицо горело от стыда и ненависти. от стыда за себя и от ненависти к врагу, и от страха тоже, но она не собиралась давать ему волю. Это после Если оно наступит. Джилиан добралась до Т-образного перекрестка и схватившись за поручни, развернулась, уводя врага от Камала. "Ну, гонись за мной, гадина", думала Джиллиан. "Попробуй, возьми меня". Станция Драпер маленькая, но это ее дом. Джиллиан могла с закрытыми глазами ориентироваться здесь в любом месте, как на ранчо, где выросла. На ручном терминале загорались красным тревожные предупреждения и сообщения о сбоях. Некоторые от персонала станции, некоторые от автоматизированных систем. Тревога расползалась по базе как адреналин в крови. Меньше часа назад Джиллиан бросилась бы разбираться с каждым предупреждением, и сейчас в глубине сознания опасалась, что придется делать все это позже, но при этом сознавала реальность. Это тоже оставлено на потом. Продолжая бежать, она вызвала панель экстренной связи и нажала на кнопку включения прямой трансляции экипажу шторма. Станция Драпера атакована изнутри. Подготовьте шторм к срочному вылету через пять минут. Но она не получила ответа. Позади нее Локаник кричала что-то о Терезе Дуарте, но Джилиан слышала в этом громком механическом голосе только удовольствие. Мысленно она была уже далеко, вверх на два уровня и дальше туннель, поворот ведущий к ангарам. Если ей удастся вырваться вперед, туннель защитит ее от вражеских пуль. Она добралась до лестницы, с трудом поднялась на следующий уровень и захлопнула за собой люк. Врага он задержит в той же степени, что и рисовая бумага, но смысл был не в том, чтобы остановить, просто задержать, выиграть несколько лишних секунд для Камала и для себя. Локонька ненадолго отстала, будто отвлеклась на что-то. Когда Джилиан почти прошла длинный участок туннеля, позади раздался взрыв выбитого люка, а за ним все ближе слышался скрежет брони. Джиллиан остановилась и свернула направо. Переход к шлюзу Шторма находился на два уровня ниже, но она не могла ждать, пока доползет лифт. Еще на ходу она нажала кнопку отмены, и когда подошла, двери шахты были уже открыты. Она бросилась вниз, но получалось не быстро. За спиной стреляли. В бой вступили остатки сил обороны станции Драппер. Люди, которых Джиллиан знала, за которых несла ответственность, погибали из-за того, что она решила обменять девчонку Дуарте, а не дожидаться, пока сожгут всю планету. На столах с высокими ставками ошибки обходятся очень дорого, а у Джиллиан было много фишек. Опустившись на два уровня, она оттолкнулась ногами от задней стенки и вплыла в проход к шлюзу. Внешний люк шторма был уже открыт в ожидании. Джиллиан ворвалась в корабль и поспешно нажала кнопку "Закрыть" коридоре показалась боевая броня. Внешний люк шторма начал закрываться. Крик врага, усиленный лаконийским бронекостюмом, ощущался почти как боль. К Джилиан метнулась реактивная граната, и время казалось замедлилось. Темная граната с огнем позади напоминала корабль со шлейфом от двигателя. Джилиан отпрянула, словно это могло ее спасти. Люк с шипением закрылся и сейчас же загудел, будто гонг. Вероятно, обшивка близкого шторма была единственным объектом на станции, который Локонейцам не под силу пробить. Еще четверть секунды и граната разорвалась бы у колен Джиллиан. но об этом тоже потом. Мостик, говорит капитан Хьюстон, доложите. Когда внутренний люк шлюза открылся, в ее ручном терминале зазвучал голос Каспара. Двигатель подготовлен, но отсутствует часть экипажа. Уже слишком поздно. Теперь нет возможности их забрать. Рассенант взлетел? Нет, еще в доке. «Черт возьми, где же ты, Камал? подумала она. А в ручной терминал сказала: "Готовься к вылету". "Есть, капитан", ответил Каспар, и она услышала страх в его голосе. По дороге к лифту она просмотрела отчет службы безопасности. 18 высокоприоритетных оповещений отмечали путь лаконейки от места, где она в первый раз открыла огонь. Временные коды взломанных дверей и сообщения о стрельбе прорезали пространство и время, как червоточено дерево. Джиллиан попыталась прикинуть, куда могли пойти Камалы и его товарищи. Поступил новый сигнал тревоги, но на этот раз не от системы. Станционная охрана запрашивала, каков план. К горлу подступил ком. Джиллиан не знала, что отвечать. Станция в опасности, и это ее вина. Еей в какой-то момент показалась приемлемой сделка, одна пленная в обмен на тысячи жизней гражданских. И вот к чему это привело. Вскрытие и подробный анализ своей ошибки она тоже оставила на потом. "Камал, где вы?" спросила она, и ужасные полсекунды опасалась, что он не ответит. Но микрофон щелкнул и зашипел. "Камал ответил, тяжело дыша на бегу. "Возле водяных баков, направляемся к доку". «Добирайтесь туда и летите, сказала она. Я расчищу путь. Когда она наконец попала на мостик, Каспер уже ждал в кресле. У панели связи пристегнулась в кресле Аманда Фейл, а Наташа Ли взяла на себя панель управления оружием, хотя сидела на своем обычном месте. Остальные кресла-амортизаторы были пусты. Джилл уселась в то, которое занимала после ухода Драппер, и впервые ощутила себя не на своем месте. Неожиданно кресло стало слишком большим для нее. "Запуск по готовности", приказала она. "Ли, бери ястреб на прицел, как только выйдем из дока. «Подбить или уничтожить. Убить его на хрен". Шторм под ней тронулся с места, наклонил ее кресло амортизатора, а потом вжал в него, покидая дом, как сейчас понимала Джилиан, в последний раз. "Позади горела станция Драпер". Вся ирония в том, что Камал ей даже не нравился. Никогда. За поддельным добродушием старичка всегда слышалась насмешка над людьми вроде Джилиан. Она не забыла об угрозе, с которой на Фригольд когда-то пришел Рассинан, и о том, как они забрали отца. Может быть, в глубине души она не простила этого Камалу, или просто пытается сейчас найти паршивые оправдания, потому что стыдится того, как все вышло. Брось монетку и выиграй. Шторм ударил дважды, из пусковой установки вырвались две торпеды. На экране Ли они выглядели двумя крошечными точками, несущимися к ромбу мишени, над которым плавало название Ястреб. Деречо был того же класса, что и Шторм, но имел преимущество: свежий ремонт, пополнение боеприпасов, знания и опыт его создателей. Ястреб меньше, и он получил повреждения в Новом Египте. Джиллиан переключилась на тактическую карту системы Фригольд. Ее необъятность упорядочивалась крошечным диском солнца. Схематичное отображение, но полезное. Вот врата, а здесь корабли подполья в этой системе, полдюжины горнодобытчиков и один допотопный ледовоз. Ни один из них не готов к полномасштабному бою. А вот шторм. Она видела корабли врага, нацелившиеся на нее и на станцию Драппер, индикаторы двух своих домов базы и корабля все еще расположенные так близко, что перекрывали друг друга. Джилиан до боли прижала кончики пальцев к губам. То была ее планета, ее семья, все с кем она вместе росла и кого эти твари собрались сжечь дотла. Дальше были планеты системы Фригольд, лишенные жизни. Здесь на карте была проблема. Если Джилиану удастся ее решить, может быть, она выживет, если нет умрёт. Статус ястреба, спросила она. Подбирается к нам, уничтожил первые две торпеды и сейчас находится вне зоны поражения. Будь любезен, изложи мне план уклонения от Дерычо, попросила Анна. Касперс Фейл обменялись взглядами. Они знали, если Джилиан становится вежливой, значит, дело плохо. Если рванем вперед на полной тяге, ровным голосом сказал Каспер, они смогут выпустить ракеты дальнего действия через 18 часов и 15 минут. С этого момента вариантов мало. Каков статус станции Драппер? Связи с ней нет, капитан, ответила Фэйл. Джиллиан ощущала присутствие Бобби Драппер, не как дух или призрак, как воспоминание. А ее усмешка, давно погасшая, могла быть приговором идиотской ошибки Джилиана или шуткой Всевышнего, или, может быть, и тем и другим сразу. Если Расинант не выберется, если Камал, Нагата и все остальные погибнут на месте, тогда возможны разные варианты. Предположим, эта лживая представительница Треху выживет. Это значит, что одному из их кораблей придется остановиться и подобрать ее. Если это будет Ястреб, он отстанет и даст шторму фору. Если же Зэтанака и вернется Деречо, значит Ястреб продолжит бой в одиночестве, а его, как считала Джилиан, можно победить, и тогда ей удастся сбежать. С другой стороны, Фригольд не сможет сбежать. А когда она уничтожит один из вражеских кораблей, погонится ли Деречо за ней или же повернет назад, покарает подполье и сравняет с землей колонию? Сможет ли помешать ему хоть один из оставшихся кораблей подполье? Вот если бы удалось втянуть лаконийский эсминец в бой одновременно и с ней и с остатками ее сил, да, тогда лидовозу не выжить. Но возможно, на пределе сил ей удастся выиграть эту схватку. А оставшись один на один с врагом, Шторм, пусть даже и поврежденный... ничего, капитан, сказал Каспар, и Джиллиан подняла на него взгляд. Ее губы онемели под прижатыми к ним пальцами, а она и не замечала. На лице пилота было написано сочувствие. Ничего, мы же понимаем. Джиллиан подавила желание отстегнуться, подойти и ударить его, обругать, задать трепку хоть как-нибудь. Если они это переживут, у нее будет с ним разговор. Неприятный и долгий. О морали и доверии своему командиру, но это потом. А сейчас надо действовать. Расинант ушел со станции Драппер, доложила Фейл. У них получилось. На дисплее появилась третья иконка, наложилась поверх шторма и станции Драппер, словно все они объединены в одну группу. "Дай мне узкий луч", приказала Джилиан. Через несколько секунд на экране появился Камал. Джилиан рассматривала его лицо, так хорошо знакомое: темная кожа, век, белезнащие щетины на шее и подбородке, морщинки от улыбки в уголках глаз. Если он и напуган, то не показывал этого. "Как у вас дела?", спросила Джилиан. Все на корабле, девочка и собака тоже. Было тяжелее, чем хотелось бы, но мы справились. Раненые есть, мы все целы. Карта системы у нее на экране обновилась, но ни один из значков не сдвинулся с места. Аресинант всего лишь одна фигура на этой доске, однако он изменил всю логику происходящего. Теперь Джилиан ясно видела изъяны в собственных планах и свои ставки в этой игре. Отчаяние ощущалось почти облегчением. "Понятно", выдохнула она. "Держите курс к вратам. Я выиграю для вас столько времени, сколько смогу. Скажи нагате, что я сожалею. Она рядом со мной, и если ты..." "Нет", отрезала Джиллиан. "Сделай это вместо меня". Она сбросила соединение, глубоко вдохнула и медленно выдохнула, а потом проверила текущее состояние. Деречо, набирая скорость, рванул за ними, ведь теперь в игре Тереза Дуарте. Ястреб тоже перемещался, явно снова собираясь ударить по расинанту. Свести счеты. значит, выбор цели не сложен. Держи нас между ястребом и расинантом. Столько джи, сколько надо, уверенно и спокойно приказала она. Когда шторм как и кресло качнулся под ней и тело отяжелело от перегрузок, она продолжила: Как это повлияет на возможность поражения от Деречо? Продолжительность эффективного ракетного поражения Деречо составит около двух часов, если он останется на нынешнем курсе. Сменим курс, выйдем из зоны досягаемости через 15 минут, если резко не затормозим или не затормозят они. Смена курса не вариант, сказала она. Будет бой. Она окинула взглядом палубу. На лицах команды не видно потрясения. Поднимая корабль, они уже знали, что шансов вернуться назад немного. Открыть огонь из УТО по их траектории. Побереги боезапас, Ли, ответила Джилиан. Мы не перестанем стрелять, пока есть хоть один патрон, но еще рано начинать. Разве взял курс на врата, сказал Каспар. Джилиан собралась с духом и встала. На секунду голова закружилась из-за дополнительной половины G, но она с этим справилась. Буду в своем кабинете, сказала она. Если хотите отправить кому-нибудь личные сообщения, сейчас самое время. Они отдали честь и Джилиан покинула мостик. Кабинет был маленький, но зато ее. Жаль, что не получалось проводить здесь больше времени. Она вызвала активный тактический дисплей. Шторм набирал скорость, и расстояние между ним, рассенантом и станцией Драппер медленно увеличивалось. Вражеский корабль приближался. Она вспомнила, как в детстве отец учил ее признавать ошибки, даже те, которые уже не исправить. Ты должна поступать по-взрослому. Джилиана отправила сообщение всем боевым единицам системы, разрешила им покидать орбиты и дальше действовать по собственному усмотрению, как хозяин, который оставляет открытыми ворота для собак, уходя на войну. Она выпила последнюю порцию бурбона, но мысль о нем оказалась лучше, чем вкус. Весь корабль гудел от напряжения, сокращая необъятные расстояния системы Фригольд. Ее станция звякнула, и раздался голос Фейл. Поступил запрос по направленному лучу от Ястреба. Приниматели отказаться. Принимай, ответила Джиллиан. У мужчины, появившимся на экране, было худое лицо и смешные усы и смущенный вид. Капитан Мугабос Ястреба. Хьюстон с близкого шторма. У вас нет реальной возможности победить. Я уполномочен предложить вам почетную капитуляцию. Вас возьмут в плен, но обращаться будут достойно. Передайте нам оперативные коды удаленного управления и позвольте взять корабль под контроль. Мы гарантируем вам безопасность. Джилиан вздернула подбородок. Даже после всего, через что ей пришлось пройти, у нее еще оставалась надежда, точно так же, как и когда Трехо предлагал сделку. Признавать ошибки означает не делать их снова. Благодарю вас за предложение, сказала она. Но Танака, ваша коллега, уже дала мне понять, чего стоит честь лаконийца». Не могу отвечать за ее действия, капитан, но могу заверить в своих. Даже если вам удастся уничтожить мой корабль, доречо вас достанет. Это вам не по силам. Я не намеревался вас оскорбить. Мы оба понимаем сложившуюся ситуацию. У таких, как мы, нет места иллюзиям. Улыбка Джилиан была словно нож. Если ей суждено умереть, она рада захватить с собой и этого Элизаблу. У нас есть еще пара минут. Успеете послать сообщение. Я хотела бы, чтобы ваше начальство знало, открывая огонь по станции Драппер, полковник Танака убила не только нас, она и вас убила. Я надеюсь, оно стоило того. Капитан Она сбросила соединение, выплеснула остатки ненужного больше бурбона на пол каюты, где никто теперь убираться не станет, и поднялась, чтобы пойти на мостик. Никакого потом для нее больше не было.